Глава 22. Аня Приоткрыв глаза, Аня сфокусировала взгляд на потолке машины, в которой было холодно, как в морозильной камере. Голова сильно кружилась, руки и ноги были ватными, и её до сих пор продолжало тошнить. Переведя взгляд на окно, увидела, как за ним пролетают деревья. Несколько секунд хмуро смотрела в одну точку, не понимая, где она и что происходит. Последнее, что она помнила, это, как ей стало плохо в летнем кафе, а затем в её глазах задвоились стаканы с молочным коктейлем, после чего её подхватил на руки Дамир. «Что происходит?» С ужасом распахнув глаза, запаниковала Аня. «Куда меня везут?» Дотянувшись до дверной ручки, сжала её пальцами, приподнялась, резко обернулась и встретилась со встревоженным взглядом Дамира. «Не делай резких движений», – настоятельно попросил он. Аня слышала такую фразу в фильмах, и обычно её произносил герой-злодей, который держал в кармане пистолет. «Он что, меня похитил?» С колотящимся сердцем подумала она, но Дамир, улыбнувшись, добавил. «Может, снова закружится голова». Он сидел рядом с ней на заднем сиденье, а от водителя их отделяла чёрная шторка. Аня понятия не имела, кто ведёт машину и куда её везут. Не зная, сколько времени прошло с момента отключки, Аня схватила сумку, вытащила из неё мобильник, взглянула на часы и, приложив руку к груди, облегчённо выдохнула. Прошло не больше десяти минут, если учесть, что в кафе она была примерно в половину второго. «Куда мы едем?» С опаской посмотрела она на Дамира. «В клинику». Он кивнул на окно, за которым вдалеке виднелось здание с вывеской «Медицинский центр». «Почти на месте». «Отвези меня домой, мне уже лучше». «Тебе надо провериться, вдруг что-то серьёзное?» настаивал Дамир. «Я просто перенервничала». Сердито покосилась на него Аня. «Благодаря тебе». «Прости». Глядя в глаза, сказал Дамир и положил ладонь на её колено. Она была тёплой, как и его взгляд, как и его голос. Страх отступил. Аня понимала, он не желал причинить ей зла, действительно просто хотел отвезти в клинику. «Ты правда в порядке?» — уточнил он, прежде чем нажать на кнопку. «Может, всё же показать тебя доктору?» «Мне нужно к детям», — решительно сказала Аня, после чего Дамир нажал на кнопку. Когда шторка опустилась, он велел водителю разворачиваться и назвал Анин домашний адрес. «Он и адрес мой знает». Нисколько не удивилась Аня, зная, что Дамир следил за ней. Дамир снова нажал на кнопку, после чего шторка отделила их от посторонних глаз и вернул свою ладонь на колено ани. Пристально глядя в её глаза, он провёл большим пальцем по коленной чашечке, и уголки его губ на миллиметр сместились вверх. «Мне всегда нравилось, когда ты спишь», — сказал он мягким голосом, который довольно редко можно было услышать из его уст. Убрав руку, развернулся к Ане полубоком и поправил её растрепавшиеся волосы. «Такая спокойная, безмятежная». Прошептал он, любуясь её лицом и нежно касаясь его тыльной стороной ладони. Чёрный алмаз обнажил свою любимую грань обольщения, которая была способна заворожить любую девушку. Будь на Анином месте сейчас другая, то у неё точно бы расплавилось сердце и начало стекать по телу тёплым воском. Но Аня, даже находясь с ним так близко, не поддавалась ни гипнотическому взгляду, ни голосу, который обволакивал туманом, в котором не видно ничего, кроме тёмных глаз, наполненных страстью и желанием. Животным желанием поцеловать её. Дамир приковал взгляд к губам Ани, запустил пальцы под её волосы и наклонился к лицу. «Я схожу с ума, когда ты рядом». Тихо и хрипло проговорил он, сжав её волосы у корней. И в следующую секунду Аня, убрав его руку, отвернулась к окну. «Но меня это не действует», — грубо сказала она. «Я давно к тебе ничего не чувствую». «Почувствуешь», – послышался самоуверенный голос. Включив мобильник, Аня посмотрела пропущенные звонки. Два от заказчицы, которой нужно провести девичник, и один от неизвестного абонента. Она была удивлена, что не было ни одного звонка от Мирона. «Может, он ещё не в курсе, что случилось в кафе, ведь охранник уже должен был с ним связаться?» «Ждёшь звонка от мужа?» – усмехнулся Дамир и, сев прямо, расправил широкие плечи. Аня заметила, как он со злобой сощурил глаза и сжал кулаки. Она вспомнила, с какой лёгкостью Дамир вырубил охранника и покрылась мурашками, подумав о том, как он будет мстить Мирону. Дамир никого не боялся, был силён, уверен в себе и имел множество связей. Но и Мирон ему ни в чём не уступал. Стоило только вспомнить, как он накинулся на Дамира в отеле – «Да и полезных связей у него тоже было немало. Он был на короткой ноге с чиновниками, с докторами, с судьями и с генералами полиции. Если между ними случится борьба, то, боюсь, ни один из них не выйдет из нее живым», — подумала Аня. Она прекрасно понимала, что эти двое будут мериться силами не на кулаках, а начнут ударять по бизнесу. Хотя, глядя на каменное лицо Дамира, появились сомнения. Он точно не откажется отправить Мирона в нокаут, как и его охранника». «Если Мирон и правда причастен к нашему с тобой расставанию, то я умоляю тебя не мстить ему», — попросила Аня. «Я сама решу, что с этим делать дальше и как нам с мальчиками жить». «Не мстить?» — повернув голову, переспросил Дамир, пронзая её гневным взглядом. «Ты знаешь, что чувствует человек, который впервые видит своего сына? Нет, не когда он только родился, а когда он уже разговаривает, смеётся, шутит, бегает, играет в игрушки, но при этом смотрит на тебя» как на чужака и считает своим отцом другого». Он ослабил воротник чёрной рубашки и передёрнул грудными мышцами. Дамир тяжело дышал, его грудная клетка поднималась всё чаще. «Он нотнял у меня возможность наблюдать за тем, как растут мои сыновья. Он заменил им меня», стиснув челюсти, произнёс Дамир. «Ты даже не представляешь, что я чувствую, когда думаю об этом. и Я готов уничтожить его за то, что он присвоил себе мою семью. И всё-таки я прошу тебя». «Я не трону его только в одном случае», — перебил Дамир, — «если ты вернёшься ко мне. Я готов наступить себе на горло и, сжав губы, через силу добавил, и оставить его в покое». «То есть ты ставишь мне условия?» — шокированно глядя на него, выдохнула Аня. «Я должна сказать детям, что Мирон не их отец, вернуться к тебе, и тогда мы заживём счастливо?» — прикрикнула Аня. «Вы оба думаете только о себе. Один говорит «Верь мне», другой ставит условия». «А обо мне кто-нибудь из вас подумал? А о моих детях?» Глаза зажгли злые слезы, подбородок задрожал. «Я несколько дней не нахожу себе места от непонимания, кому можно доверять, а кому нет. Езжу с охраной, прячу детей, постоянно оглядываюсь на подозрительные машины, потому что не знаю, что еще можно ожидать от вас обоих». Аня отчаянно всхлипнула, и по ее щекам хлынули слезы. «Вы делите меня, как дорогую игрушку, ставите перед выбором, запугиваете, шантажируете». «И вам совершенно плевать, что происходит здесь!» Приложила она руку к груди. «Мы не актеры криминального детектива и не герои идиотского любовного романа, где наивные и глупые девушки бросаются в бега, ни в чем не разобравшись, где мстят и убивают. Мы оба живые люди, Дамир! Не нужно ставить меня перед выбором и делать так, чтобы я распоряжалась судьбой Мирона. Не нужно следить за мной. Не нужно меня торопить. Не нужно мне внушать, что правильно, а что нет, что можно, а что нельзя». «Не нужно, слышишь ты или нет?» Аня со злостью ударила по плечу Дамира и, задыхаясь от слёз, продолжила. «Просто дайте мне время, чтобы разобраться во всём и принять правильное решение. Я отвечаю не только за себя, но и за сыновей». В этот момент машина остановилась у её дома. Аня, больше не обронив ни слова, вышла на улицу и, не оборачиваясь, пошла к дому. Состояние было припаршивейшим. Внутри все полыхало от бурлящих эмоций, а в голове вихрем кружились слова, сказанные обоими мирами. «Верь мне. Выбор за тобой. Доверяй только мне. Я докажу, что не обманывал тебя. Если ты вернешься ко мне, то я не трону твоего Мирона. Я видел эту Лару впервые в жизни. Лара и твой Мирон давно знакомы. Голоса звучали и звучали, сводя ее с ума». «Я не собирался тебя возвращать, мне нужна была верная жена, а не маленькая девчонка, которая готова поверить первому встречному», вкручивались в виски слова Дамира. «Я люблю тебя и готов на всё ради тебя и детей», зазвучал в голове голос Мирона. «Я схожу с ума, когда ты рядом», вспомнила фразу, сказанную сегодня Дамиром. а <сих> прокричала Аня и, сев на крыльцо дома, обхватила руками голову. «Господи, как я устала!» «Как же я устала от всего этого!» Отчаянно проговорила она и на несколько секунд задумалась. «Да, думаю, я так и поступлю. Сегодня же».